«Мы пошли в зоопарк, мой папа и я». «Да уж», — сказал билетер в кассе. «Вы и сами достопримечательность». «Да», — согласился мой папа. «Мой папа был такой же высокий, как самый высокий жираф в зоопарке». К нему мы и пошли сначала. Папа встал у клетки. «Привет, жирафы!» — поздоровался он. Жирафы подошли поближе и стали смотреть на папу, выпучив глаза. «Какой странный жираф», — думали они. «По ним было видно». Ни пятен, ни рожек, никакой длинной шеи, ни одного копыта. И тоже жираф. Но мой папа вовсе не был жирафом. Мой папа ведь человек, очень высокий человек. И самое главное, то есть самое важное, он мой папа. Мы видели много животных. Я не буду подробно рассказывать. Все и так их знают. Но когда мы уже почти собрались домой, вдруг раздался страшный крик. Во все стороны бежали люди. «Слон!» кричали они. «Слон!» Прямо на нас. Несся огромный серый слон. Я стоял сразу за папой на дорожке. Все посетители разбежались и попрятались в кустах, а некоторые забрались на деревья. Мой папа остался на месте. Слон мчался к нам, трубил, размахивал ушами и вот-вот должен был врезаться в моего папу. Но прямо перед ним он вдруг резко уперся ногами в землю, затормозил и остановился. Они с моим папой смотрели друг другу в глаза. Я смотрел наверх, выглядываясь за папиной коленки. «Так-так, слон», — сказал мой папа, — «и куда же ты так торопишься?» Слон, конечно, ничего не ответил. «Я бы мог здесь что-нибудь придумать, но не буду этого делать». «Может, ты собрался в Африку? Ты хочешь домой?» — спросил мой папа. «Ну да, могу себе представить. Ходить по высокой траве, пить прямо из речки, обдирать кору с деревьев». Спать в десятером или даже в двадцатером с другими слонами. Мне вдруг стало очень грустно, что слон всегда сидел в клетке. И тут мой папа сказал, и за это я всегда-всегда буду любить моего папу. Пойдем с нами. Он взял слона за хобот и повел его из зоопарка. Никто не осмелился и выглянуть. Билетер, который назвал моего папу достопримечательностью, сидел в ящике с деньгами и дрожал. Его даже не было видно, но я слышал, как звенели монетки. Я бежал за слоном и держал его за хвост. Так мы вышли из зоопарка и пошли по улице. Люди разбегались во все стороны, машины уезжали в переулки или забирались на тротуары. Вся дорога была только для нас одних. Мы пошли в аэропорт. Там мы сели в маленький самолет. Слон летел в специальном багажном отделении. Я сидел в одном кресле, а папа в другом, за штурвалом. Мы взлетели и полетели прямиком в Африку. Мы приземлились где-то в высокой траве. Было очень жарко. Мой папа открыл дверь самолета. «Ну вот, слон!» — сказал он. «Мы на месте!» Там были кусты и низкие деревья все в колючках. И еще там текла река. Слон вышел из самолета, поморгал глазами и остановился. Потом он сорвал пучок травы, а потом еще оторвал кусок коры. Он стал трубить, и вдалеке тоже кто-то затрубил. Слон поднял вверх уши и хобот и помчался туда, даже не оглянувшись. А мы полетели назад домой. В самолете пахло слоном, и руки у меня тоже пахли слоном, даже когда мы уже были дома, несколько дней. Это был очень необычный запах, слоновый. Я то и дело к нему принюхивался.